— Ну ладно, — сказала она со вздохом. — Кайтусь, помоги мне. Надо достать и разложить последнее свободное спальное место. — А ну-ка, взгляни, — сказал капитану Фрильковичу, и его приятели с дорожной службы, бросив на стол капитану три фотографии. — Как, по-твоему, что стало с пассажирами этой коробки? Хотя капитан Фрилькович был занят собственными делами, но на фотографии коллеги взглянул. На них были запечатлены жалкие останки того, что некогда называлось автомашиной. По всей видимости, фотографии были сделаны непосредственно после автопроисшествия, ибо на них виднелся кусок шоссе с другими машинами, в том числе и машиной скорой помощи. «Ну?» — нетерпеливо спросил приятель. «Отвечай быстрее, я тороплюсь». «А что, разве они живы?» — спросил капитан. «Живы! Не поверишь, всего-то в сломанный мизинец и резаная рана головы длиной в три сантиметра». «Это у водителя, а пассажир же вообще отделался легким испугом. Всего два синяка, да локти ушиблен. Можно в такое поверить?» Действительно, такая информация в свете фотографии производила впечатление, и капитан Фрилькович с невольным уважением стал разглядывать снимок. «А мне хотелось спросить, когда похороны?» — признался он коллеге. «Каким же чудом они уцелели?» «Потому что правила нарушили». «Не пристегнулись ремнями», — пояснил гаишник. «Лоб в лоб столкнулись с грузовиком. Вот здесь, видишь, кусочек грузовика. И от удара сразу вылетели из машины по обе ее стороны. По шоссе шли машины, действительно чудом, ни одна из них не наехала. Я, можно сказать, сам присутствовал при столкновении. Наша машина шла за грузовиком, а навстречу от Константина ехал Новак. Они ездили брать бандиты, вот и занялись пострадавшими». «А бандит сбежал тем временем, да?» «Нет, они его так и не взяли. Вон те две успели притормозить, вот, видишь?» Капитан Фрелькович вдруг нагнулся над фотографиями и принялся рассматривать их с удвоенным вниманием. Рядом с разбитой в дребезге машиной на обочине шоссе застыл «Фиат-126». Наверняка его занесло в сторону при резком торможении. За рулем «Фиата» сидел водитель. Заметив интерес капитана к «Фиату», приятель пояснил. «Вот этого он хотел обойти, кретин. На двойной обгон пошел. Фиат как раз брал двух велосипедистов. На фото их нет, они сзади остались. Ну и врезался. Между нами грузовик тоже шел на превышенной скорости. Все там понарушали. Один «Фиат» в порядке, не больше семидесяти. Так что смог притормозить и не раздавил кретина, когда тот вылетел из машины». Слушая в полуха объяснение приятель, капитан Ферелькович достал лупу и рассмотрел номер «Фиата-126». Не зря он ему показался подозрительным с его водителем. «Что, понравилось?» — не так понял капитану приятель. «Ну, насмотрелся? Давай фото, мне бежать надо». «Не дам!» — крикнул неожиданно капитан и вырвал обратно фотографию зурк приятеля. «Я разыскиваю вот этот «Фиат». Когда все это случилось?» «Вчера около полудня». Какие у тебя есть данные о Фиате? Фамилия водителя? Слушай, фотографию можешь взять, дай мне лучше пленку, пусть увеличит. А он ехал один? Кто? Ну, этот, бородатый в Фиате. Нет, с пассажиром. Оба у нас записаны, ведь свидетели же. Мне нужны немедленно все данные. Вы что, вообще ничего не читаете? Я еще вчера разослала объяснение о розыске. Надо же, такая случайность. Чего раскричался, огрызнулся обиженный приятель? Можно подумать, со вчерашнего дня целый год прошел. Ладно, сейчас я тебе пришлю все данные. В протоколе автопроисшествия фигурировал полный номер Фиата со вмятиной на крыле и бородатым водителем. Правда, номер оказался не тот, который запомнил вождь индейцев, в нем не было ни одной тройки, зато целых две восьмерки. Ну и черная борода водителя. Капитан немедленно распорядился установить негласное наблюдение за бородатым. Хорошо бы, если оказался свободным сержант Тудунчик. Не прошло и 10 минут, как явился подпоручик Вербель с отпечатками автомобильных покрышек с улицы Радславицкой напротив садовых участков и пылью, старательно собранной с двери соседки Миколая Таровского. На нее могли облокотиться, до нее могли дотронуться, а микроследы — великая вещь. Окрыленной надеждой капитан вручил подчиненному и фотографии с места происшествия. «Ежемского вернем. Нечего ему сидеть в дании, и тут открываются большие возможности». «Вот если б сдончик взялся...» «За этими парнями надо немного понаблюдать. До этого я их не буду трогать. А фотографии их потребуются, надо будет незамедлительно щелкнуть». «Но ведь восьмерки вместо троек», — начал было подпоручик. «Бери фотографии и покажи их детям, пусть опознают вмятину. В архиве раздобудь еще парочку битых автомашин». «Восьмерки, подумаешь, большое дело. В трудной стройке сделать восьмерку или наоборот? Немного заклеить восьмерки пластырем, вот тебе и тройки. Восьмерки настоящие, уже проверяли. Отнеси в лабораторию свой мусор и бегом в школу». Подпоручику Вербелю не требовалось разживывать приказов. Свое дело он знал хорошо. Раздобыв в архиве несколько снимков разбитых машин... Он мчался в школу, и на большой перемене трое детей, каждый в отдельности, без колебания, указали на фиаца вмятины. Два молодых человека и одна молодая дама с презрением отодвинули в сторону архивные снимки и ткнули пальцами в свежий. Ну, бледнолицая жертва и снимающий с нее скальп вождь индейцев, еще понятно. Но каким образом сидящий в густой малине индейский воин, не шелохнувшись, сумел разглядеть стоявшую по другую сторону улицы машину? Если учесть, что к улице воин сидел спиной. И тем не менее машину на предъявленных снимках он опознал безошибочно. А воина-подпоручик специально, на всякий случай, спросил первым. Вспомнив свои молодые годы, подпоручик присек, зародившееся было в глубине души сомнения. На работу подпоручик Ежемский заявился прямо из аэропорта, поздним вечером. «Одна из Хмелевских точно замешана в чем-то», — заявил он. «Не уверен, что в моей афере с фальшивомонетчиками или в вашей с убийством, но в чем-то замешано. Если не ошибаюсь, я имел возможность пообщаться со свекровью». «Да ведь ты собирался пообщаться с невесткой», — удивился подпоручик Вербель. «Собирался, а попал на свекровь. Хотя не очень в этом уверен, на Библии не поклянусь. Паспорт ее я, правда, видел, но обе Хмелевские уж очень похожи друг на друга с лица». Там у них в Копенгаге, не случилась очень странная вещь на аукционе, где распродавались после выставки картины и гравюры. Я так и не понял, имеет ли это к нам отношение. Но вот Доминик точно имеет ко мне отношение. Капитан Фрилькович и подпоручик Вербель, слушавшие с интересом сияющего от удачно выполненной миссии посланца, теперь с подозрением взглянули на коллегу. «Нет, вроде не пьян». Ежемский не обиделся и постарался по возможности понятнее рассказать о воспоминаниях Алицы и Хансон. «Я не очень внимательно ознакомился с материалами твоего дела», — сказал капитан, — «но Доминика запомнил». «Редкое имя». «Неужели тот?» «Тот», — радостно подтвердил Ежемский, — «и это не имя, а фамилия. С самого начала я его подозревала, а теперь конец сомнения, и все равно моей уверенности мало». Такой священной корове без железных доказательств не подберешься. Но вот ни о каком доме с башенкой у тебя вроде ничего не было. Вот именно. Появилась первый раз. Я немедленно отправляюсь туда, может, и удастся кое-что раскопать. А железные доказательства, я так думаю, находились как раз в распоряжении Таровского, и теперь их ищи-свищи». По просьбе коллег, подпоручик поделился с ними своими соображениями и выводами, и они согласились с ним. Доказательства, собранные покойным и уложенные в зеленую торбу, исчезли вместе с ней, а жалкие остатки в виде блокнота с разрезанными страницами мало что дают. Что же касается стечения обстоятельств, они по-прежнему остаются запутанными и непонятными, в связи с чем обе Иоанна Хмелевские представляются в следственной группе особыми чрезвычайной подозрительности.